Глава двадцать девятая. Предложение для разбора. Профессор Щукин сказал. Придумал предложение для разбора. Вычлените все причастные идеи, причастные обороты и варианты их употребления. Расставьте знаки. Возвратившийся из школы мальчик, вошедший в комнату, громко завопил, увидев чудовище, вылезающее из-под кровати, на которое его дедушка... Старый белорусский партизан, когда-то вернувшись с войны, любя страдая и проклиная картечь навеки засевшую у него в ноге, встретил свою первую мирную осень. Дарц. Профессор Щукин сказал: "У нас на кафедре есть дарц. Я давно в него играю уже по забаху часто знаю, куда кто попадет? Некоторые студентки так бросают, что кажется, сейчас просадит дверь". И, конечно, мем мишени. Другие бросают так, что стрелка отлетает на пять сантиметров и втыкается им же в ногу. И что интересно, вообще невозможно никого ничему научить. Никто не слушает или слушает и не понимает. Вялые все равно бросают вяло, а сильные все равно выносят двери, словно это копье, а не валькирии Одна и та же ошибка тиражируется бесконечно. И вот с людьми то же самое». «Всегда видишь, что кого-то проносит мимо цели, а кто-то и до цели не долетает. Иногда хочется сказать, ну что ж ты так тупишь? Туда, куда ты идешь, там тупик. Человек смотрит оловянными глазами и идет в тупик. А ты вздыхаешь, потом идешь и начинаешь тупить сам. В чем-то другом, на чем он бы не споткнулся». «Православная машина». Профессор Щукин сказал... Самая православная машина — Нива. Она сложна как человек, у которого множество психологических схем. Приборы показывают то, что хотят сами. Температура 50 — это значит, что сейчас врубится вентилятор. Полный бак — это значит, что надо срочно заправляться. Три дня мечтал включить раздатку. Теперь второй день мечтаю ее выключить. Хотя вроде бы все делаю правильно — И раскачивая рулем момент ловлю и выжимаю, чего надо. Ну, там, понятно, шестеренки, масса пробивает и все такое. А еще Ниву можно любить. Она как конструктор лего. У нее есть душа. Пока ковыряешься, создаются новые нейронные схемы. Зато, пока искал ответы на технические вопросы, обнаружил чисто случайно, что Нива выдала замуж целую кучу девушек. На форумах полно объявлений типа «Ищу человека, который научил бы меня проезжать насквозь Псковские болота». «Права получила две недели назад. Машину купила сегодня». «О себе? Брюнетка. Характер хороший. Зовут Оля». И всегда куча ответов в стиле «Ну, типа, девушка, если вам машину убивать не жалко, то я готов». «О себе? Характер хороший. Когда-то был блондин». зовут дядя Гриша». Магнитики. На кафедре сделали красивые магнитики и посадили профессоров продавать их на выставке. Рекламировать университет. Магнитики неожиданно стали пользоваться спросом. Выстраивалась очередь, многие брали по пять штук, а магнитики были неучтенные. Воздвиженский заработал за день три тысячи, доцента юга в две, Сколько заработала Маргарита Михайловна, не знал никто, потому что она забрала коробку с самыми красивыми магнитами и отсела от всех отдельно. Достойно вел себя только профессор Сомов. Он восседал надув щеки на маленьком стульчике, прятал деньги в бумажник и заворачивал магнитики в пленку. А потом незаметно загнал кому-то пол коробки, но тоже очень достойно, даже глазом не моргнул. На другой день между педагогами начались ссоры и драки из-за денег, и из-за самых красивых магнитов, которые пользовались большим спросом. Воздвиженский на всех обиделся и стал бросаться мелочью, а доцент Югов подкрался, завизжал и укусил Маргариту Михайловну за ногу. А Сомов опять вел себя достойнее всех. Всех мерил говорил умные вещи и позволил Югову, которому Маргарита Михайловна подбила глаз, порыдать у себя на плече. А на третий день выставка закончилась, и все нераспроданные магниты куда-то увез Сомов, заявив, что он их выбросит, потому что они больше не нужны. Оставшись без магнитов, педагоги очень смутились и помирились, потому что делить стало больше нечего. «Вот интересная штука», — сказал Щукин. «В деньгах есть что-то разрушающее. Самые хорошие люди всегда ссорятся из-за денег, причем самые неожиданные, самые милые. Но кто бы мог ожидать этого от вас Воздвиженского, например?» Хороших людей деньги портят очень быстро. За считанные дни они могут деградировать вообще в ноль. У них нет незримой черты, которую нельзя переступать. Поэтому кто такие начальники по какому принципу они вообще выдвигаются? Это люди, которые во всех обстоятельствах умеют сохранить ясную голову и имеют какую-то внутреннюю маркерную линию. Очень активная женщина. Профессор щекин сказал, «Заметил интересный момент. Многие женщины, когда что-то делают, все равно что творчество, уборка, заполнение бумажек, часто впадают в страсть. Движения женщин становятся суетливыми, изменяется дыхание, появляется лихорадочность. Им важно закончить все прямо сейчас и немедленно. Цель-то важная и благая. Если несколько таких женщин рядом, то это обычно уже очень сильная тряска». Мужчинам такое состояние лихорадочности неизвестно, но, может, только некоторым, имеющим острые зависимости. Но такое женское состояние страсти мужчины знают и всегда обмениваются многозначительными взглядами и начинают разными хитрыми манипуляциями доводить женщину до срыва или до вопля «сделаю все сама!» Причем часто объединяются в группы, потому что унять очень активную женщину, да еще и имеющую благую цель, В одиночку практически нереально. Изобретатель смартфона. Профессор Щукин шел в университет. В одном из окон первого этажа кто-то скандалил. Щукин увидел маму, которая врывала у ребенка телефон. Мальчик вопил, отпусти меня. Я же поза поза позапозапозавчера гулял. Профессор Щукин пришел в универ. Я придумал по дороге анекдот, сказал он воздвиженскому. Человек попадает в ад. Ему показывают жаркий огонь и говорят «Тут у нас палач Гулькин, он казнил пятьсот человек». Спускаются ниже, там огонь еще жарче. «Тут у нас медсестра игрекова она убила пять тысяч младенцев». Спускаются еще ниже, там огонь совсем жаркий. «Тут у нас гитлера и его окружение, они убили пятьдесят миллионов человек». Спускаются еще ниже, так низко, что уже ниже нельзя Там страшный жар, ничего не разглядеть, но где-то в этом жару сидит чистенький маленький американец с умным лицом. А это кто? А это у нас изобретатель смартфона. Толковый мужик. Профессор Щукин сказал. Сегодня мы тут мебель всякую на кафедре таскали, тяжелую. Диван с первого этажа на девятый. Много было эмоций, сбитых пальцев и так далее. Я обратил внимание, что самые бесполезные в переноске мебели крупные спортивные мужики с мускулатурой. Сил них много, но они или жалеют себя, или шкаф не так удобно брать, как штангу, в общем, не катит. А самые толковые или толстые мужики, или маленькие злые мужики. Репетитор. Аспирант Костя познакомился с красивой девушкой. — Чем ты занимаешься? — спросил он. «Я репетитор по обществознанию сказал девушка. «Это что такое?» «Ну, это такой не совсем полный бред ты не наука, а такая сборная солянка из всех наук. Все в кучу короче. Если немного отключить мозг и попытаться поставить себя на место того, кто составлял тест, баллов на 90 сдать можно». Страшная тайна. «Как создается книга?» — спросил профессор Щукин. Она похожа на культуриста. Он вначале наращивает себе 100 килограммов мышц вместе с жиром, а потом начинает осторожно сбрасывать 15, убирая жир и создавая красивый рельеф. Но потом не может похудеть, и эти 15 килограммов все равно болтаются. Или он пытается сбросить жир, а почему-то сбрасываются мышцы. узатый культурист с огромными мясо жировыми бицепсами. Это классика спортзалов, сказал аспирант Костя. «Угу», — согласился Щукин. «Но ведь мы не о спорте сейчас говорим, о книгах. И ужасно жалко убирать эти 15 КГ. Ведь это же диалоги, рассуждения, философия всякая. И иногда даже очень умные буквки. Думаешь, они нарастить сразу до 120, а там можно и эти оставить». Шоу-импровизация. Дочка сказала доценту Мымрину.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 тебе назначили в раю какое-то место, ты там оказался, вдруг видишь, рядом с тобой твои соседи по подъезду». Воздвиженский подпрыгнул на полметра. «Нет, только не это, только не они!» — воскликнул он. «А почему бы нет? То есть, получается, сами мы в рай хотим, а то, что соседи тоже могут оказаться в раю, исключаем? Более того, совершенно этого не желаем в глубине души. Что-то, значит, не так в нашем внутреннем устройстве». В списке на отчисления. Аспирантка Лена спросила. А по какому принципу отчисляют студентов? Очень просто, сказал Щукин. Открою тайну. Если студент пишет по ВК «Здравствуйте» и ждет ответа, потом спрашивает «А можно вам вопрос задать?» и тоже ждет ответа, вместо того, чтобы сразу написать, чего ему надо, то такой студент сразу попадает в списки на отчисление Девушка из прошлого. Профессор Сомов встретил в лифте девушку, в которой был влюблен 30 лет назад. «Что ты тут делаешь в универе?» — спросила девушка. «Я построил дачу, изредка бухаю, растолстел. Дочка у меня на юрфаке», — сказал Сомов. «А вообще я начальник всего вот этого». И он неопределенно обвел рукой вокруг. «А я стал вегетарианкой и занимаюсь духовными практиками», — сказала девушка. понятно сказал Сомов, почесывая живот. «Ну, бывай». «Счастливо». «Избыточность страха». Профессор Щукин сказал. «Избыточность страха. Или, точнее, избыточность нашей реакции на страх. У нас был слабоумный мальчик в классе, швырявшийся мокрыми тряпками для мытья доски. Однажды он бросил в меня тряпкой Я стал пригибаться, чтобы спрятаться за столом и отбил себе об его спинку край переднего зуба. А потом много мороки было со всякими пломбами. И я понял, что существует избыточность страха как такового. Человек чего-то боится и, избегая страха часто надуманного, совершает необдуманные шаги. Ну, там прыгает с крыши на крышу, чтобы его не укусила за пятку крохотная собачка. Когда же смотришь страху в глаза... «Все обычно, оказывается, не так уж ужасно. Не стоило делать из мухи слона. Ну, попал бы он меня тряпкой, ну и что?» «Отречение. Профессор Щукин сказал, «Очень интересно работает чувство обиды. Человек, которого обидели, почти всегда прав. То есть, его действительно обидели, действительно есть повод, если он позволит этому чувству забладать над собой». Оно его уничтожит. Или в презрение перейдет. А презрение — это тоже модификация обиды. Как мне кажется. История была в раннем христианстве. Диакон и священник были в ссоре. Причем диакон действительно сильно очень обидел чем-то священника. А тут началось гонение на христиан. Священника долго пытали, поджаривали. Он все мужественно выдержал. И погнали утром казнить. А диакон сказал ему... «Прости меня, отче, я согрешил». Видно, действительно, сильно был виноват перед ним. Священник не смог его простить, закричал отрекаясь от Христа!» и умер в отречении, попав в ад. После огромных мучений умер человек. И напрасно. А дьякона казнили вместо него без всяких мучений. И он легко, только за свое «прости» попал в рай, хотя действительно сильно был неправ перед священником. Скорее всего...